Глава 6 «Уга-буга, у меня самый большой палка. Нести мне еда!» «Арч, где тебя носит?» «И Мауса с Овером!» «Блин, да весь твой отряд где!» «Все равно в курсе уже, так что дуйте в зал!» «Собрание гильдии уже началось!» «У нас дела в Рорке. Надо кое-что сломать. Или убить кого-то, не знаю». «Дела?» Какие дела могут быть в дневном Роркхе? У нас идет обсуждение плана наступления. А у меня дела отряда. Начинайте, мы потом подтянемся. Смахнув взглядом интерфейс, продолжил топать по улице. Подошедшая Неми протянула мне чашку кофе. Взяли по пути, а то идем уже довольно долго. В Роркхе нет пластиковых или бумажных стаканчиков, так что пришлось заплатить за чашку. Что-то важное спросила она, поймав мой взгляд. Гара волнуется. Пишет, что там совещание началось. Ты можешь пойти, мы прикроем Рина, если что. Там Вест и Айя, так что ничего важного не пропустим. Куда мы вообще идем? Вообще без понятия. Судя по приземистым строениям и разбитой брусчатки под ногами, двигались мы уже по окраинам Роркха. А судя по направлению, то идем в сторону южных лесопилок. Где-то там началась вся эта история с бугименом. И удивительно, но именно в эту сторону Рина и шагал. Городские строения сменились заповедником, а оттуда мы уже перешли в лесную чащу. И вот уже здесь Рина свернул в сторону. Тропы не было, но ликан явно ориентировался по запаху. Я попытался включить окон, но быстро понял, что это плохая идея. Живые деревья сияли перевитыми жилами энергии, так что лес превращался для меня в одно сплошное белое полотно. Кофе давно кончился, А терпение было на очереди. Но, наконец, мы вышли на широкую поляну посреди леса. Кажется, это и было целью маршрута. Вдалеке виднелись обветшалы и поросшие мхом строения заброшенных лесопилок. Они были такими с самого старта серверов, так что никто никогда не выяснял причин. Да и квестов соответствующих никто не находил. Но в моей голове уже начали складываться цифры 2 и 2. «Кажется, скоро Рорк приоткроет мне еще одну маленькую тайну своего лора». Мы дошли до первых строений и замерли. Рина впереди, а мы кучкой поодаль. Серая зона началась, стоило нам выйти из леса, так что все были готовы к бою. «Сулфр!» — проорал Рина на всю поляну. И после его рыка серая зона словно сконцентрировалась вокруг нас. По крайней мере, по ощущениям, здесь резко стало опаснее. Рина вообще не собирался успокаиваться и продолжал рычать не особо произносимое имя. Я врубил око и принялся осматриваться по сторонам. Но в этот раз я знал, куда надо смотреть. Потому что услышал я их раньше, чем заметил. Признаюсь, двигались они практически бесшумно. Если бы не око, то в зеленой листве я бы вряд ли кого заметил. Они словно пришли из глубин леса, беря нас в кольцо. Люди выходили на поляну один за другим. Полуногие, безоружные, босые, но все крепкие, мускулистые. Они двигались плавно, не отрывая взгляда от нашей компании, а в лицах угадывались звериные черты. Но оком я видел совсем другую картину. Ликаны. Целая стая ликанов окружила нас. Остальные в отряде слишком давно знакомы с Рина, так что сами догадались, что к чему. «Они могут перекинуться днем?» — спросил Маус. «Могут», — ответил я. «Это не писянеханты. Им рассинхрон не грозит. А мы в их владениях». И взгляды трех десятков существ не предвещали ничего хорошего. Удивлен, как мы вообще дошли сюда без боя. Этим существам явно не нравился чужой запах на их земле. Это видно потому, как они морщатся. Мы заняли круговую оборону, а кольцо вокруг нас продолжало сжиматься. Я уже прикинул варианты действий в случае атаки. Просчитал маршрут движения, первоочередные цели и выгодную точку, где можно будет развернуться во всю силу. «Если начнут обращаться», — произнес я, не понижая голоса, — «валим всех». «Ты!» — раздался низкий гул со стороны лесопилок. «Ты посмел вернуться, изгой!» «Сулфр!» — произнес Рина, который вообще не обращал внимания на столпившихся врагов. «Кстати, ликаны замерли на месте, пусть и готовые к атаке. Это было видно по их позам. Никто из нас не скрывал своих намерений. Но я все же обернулся и посмотрел в сторону Рина. Неважно, знает он, что делает или нет, мы поддержим». «Зачем ты вернулся, проклятый?» произнесло существо, вышедшее из-за строений. Это был человек, но лишь внешне. По габаритам он напоминал скорее реального гара, а вот повадки чисто звериные. Существо в одних просторных штанах до да такой же рубахи с открытыми руками. И любая видимая часть тела испещрена шрамами, глубокими, старыми и свежими одного глаза не хватает на его месте три затянувшихся рубца а зубы даже в человеческой ипостаси выглядели внушительными клыками я пришел взять свое по праву произнес рина у тебя нет никакого права даже находиться здесь проклятый хродвентир изгнал тебя из стаи у меня осталось право сильного прорычал рина в ответ «Ты бросаешь мне вызов?» — то ли хохотнул, то ли провыл Сулфр. «Ты настолько отчаялся? Решил сдохнуть?» «Если так боишься за свою шкуру, я приму твое добровольное изгнание». Сулфр, который, видимо, местный вожак, зарычал и даже немного побагровел. Кажись, Рина его сильно оскорбил. «Я-то не в курсе, какие тут уликаны в порядке» но уже готов был разрядить оба барабанов выбранных тварей. «Ты не сможешь возглавить стаю!» — прорычал вожак. «Большой волк Хродвентир не позволит этого!» «Значит, он не позволит мне победить!» — пожал плеча Мирина. «А раз так, то чего тебе боятся?» «Я ничего не боюсь!» — прорычал местный глава. Ты боишься, что если я убью тебя, то Хродвентир признает меня. Стаю ведет сильнейший. Это закон стаи, ты сам это знаешь. Два ликана встали друг напротив друга, а я пытался одновременно следить за всеми собравшимися. Но чем дольше продолжался диалог, тем меньше я чувствовал опасности. Ликаны как-то сами собой потеряли к нам интерес и все больше собирались вокруг парочки. Неми, кажется, тут нужна будет аура Йорка. «Само собой, чтобы он перекинулся». «Ща будет мясо!» — довольным голосом произнес Маус. «Я принимаю твой вызов, проклятый!» — произнес вожак стаи. Ликаны сместились в сторону, образуя подобие широкого круга. Судя по всему, драка будет происходить прямо здесь, на поляне. Мы тоже встали в линию, замыкая круг. Впрочем, никто из отряда не расслаблялся. Если Рина проиграет, то нас вряд ли отпустят с миром. Так что придется перебить всю стаю, хотя они об этом и не догадываются. Интересно, существовал диалоговый вариант через угрозы? Мол, вожак самоизгоняется в пользу Рина, а мы не вырезаем всех под корень. Вряд ли. Судя по разговору, тут рулят древние правила. А эти существа не выглядят теми, кого можно прогнуть, пригрозив смертью. Да и, надеюсь, Рина знает, что делает. Тем временем представление началось. Сулфор скинул с себя одежду и практически мгновенно перекинулся в огромного волка с жесткой серой шерстью. Я про себя отметил, что время обращения у него быстрее, чем урина. А значит, на этот параметр как-то можно влиять. Наш танк же просто разорвал свои простые одежды, встал на лапы и зарычал. Глядя на эту картину, я бы однозначно ставил на вожака. Он тупо больше в полтора раза а в битве двух физовиков ближнего боя это серьезный аргумент. С другой стороны, так думали многие перед нашей дуэлью с Мечником. И что-то разбогатели на ставках далеко не они. Не стоит забывать о простом, но важном преимуществе. Рина — игрок. Причем игрок-профессионал с большим опытом, а Сулфор — просто непись. Плюс сейчас день, а значит противники слабее. С другой стороны, вся эта дуэль больше походит на собранный квест, чем на простый исход диалога. А еще синергия риновы поста силикана. Имповы кишки, что-то я начинаю переживать за нашего танка. Не хватил ли он лишку? В этот момент дуэль началась, и первым атаковал вожак. Немыслимая скорость рывка для туши подобных размеров. Прямая атака в лоб. Без тактики или каких-то ухищрений. Это реально прямолинейный бой двух зверей. Рина не успел отскочить, поэтому его отбросило в нашу сторону, но он быстро вскочил на лапы и понесся на врага. И вот наш танк действовал иначе. Короткими быстрыми прыжками из стороны в сторону он сближался с вожаком, заставляя его вертеться из стороны в сторону. Рина метил в шею, как и положено, но смачный удар звериной лапы снова отправил его в полет. В этот раз вожак не стал медлить и бросился следом, завершая атаку завертелась закрутилась Поляну избороздила следами волчьих лап, вырывающих целые пласты с землей, разбрасывая ее во все стороны. Даже око не могло разобрать, что творилось в этой кутерьме. Противники сплелись в один черно-серый клубок шерсти, ощерившийся острыми когтями и клыками. Оба рычали так, что птицы улетали подальше от окрестных деревьев. В воздух взвился первый фонтан алой крови. Пробить густую жесткую шерсть ликана довольно трудно, пусть и такими когтями. Но кому-то это удалось. И, судя по всему, счет открыл вожак, полоснув Рина по ребрам. Тот крепко вцепился клыками в плечо противника, но не прокусил, судя по всему. Враги перепахали треть круга и, наконец, расцепились. Вожак тяжело дышал. Его шерсть местами окрасила сялым. На морде появились свежие царапины. А вот Рина был совсем плох. Немного прихрамывал на заднюю лапу, язык свешен, грудь ходуном ходит. Они оба восстанавливали силы, двигаясь по кругу, не сваря друг с друга хищных взглядов. Для Рина эта передышка была жизненно необходима. А вожак, судя по всему, чувствовал себя более чем уверенно. Для него бой будет хорошим, если он получит как можно меньше свежих шрамов. А мне вообще не нравилась эта ситуация. Я очень уважаю своего друга, но этот его хант на данный момент сильнейший в арсенале Рина. И если все станет совсем плохо, то я просто пристрелю этого Сулфра. И остальных тоже, если потребуется. Но это будет в крайнем случае. А до тех пор буду верить в Рина до самого конца. Мельком оглядев своих, понял, что они разделяют мои чувства. Анна кричит и подбадривает своего парня но я видел, как белеют костяшки на рукоятях обрезов. А волки тем временем выли во все глотки, болея за своего вожака. Как только в воздухе запахло первой кровью, они вообще как с цепи сорвались. Но круг не нарушали, хотя в нашу сторону все чаще бросали голодные взгляды. Так смотрят на зажаренную куропатку или горячую пиццу. Я часто видел этот взгляд в отряде, когда между ребятами и стопкой готовых блинчиков оставалось только немец-половником в руке. «Ты пришел на свои похороны, изгой!» — прорычал вожак. «У проклятого нет права сильного! Тебя изгнали за слабость, ничего не изменилось!» «Обалдеть!» — он умеет говорить даже в форме ликана. Не членораздельно, подвывая, но вполне разборчиво, как ни крути. Рина не ответил. Я вообще не уверен, что он способен был ответить в форме ликана. Йорк его знает, я вообще не знаю, что он умеет в этой ипостаси. Он же, по сути, первый игрок, который умеет оставаться в сознанке, перекидываясь. По крайней мере, община Тариантропов, которой делилась информацией, о таком не слышала. А схватка тем временем продолжилась. Наш чемпион не разменивался на пустые угрозы и оскорбления, а вместо этого рванул в атаку, одним прыжком сократив дистанцию. Двигался он довольно бодро, только вот толку. Вожак лапой впечатал Рина в землю прямо в полете. Я сначала напрягся, готовый пристрелить вожака в случае чего. Но потом как-то расслабился. Перебить всех мы успеем в любой момент. Но харя в землю — это еще не поражение. У Рина вообще такая тактика по жизни — огребать люлей за всех. Так что это верзила вряд ли показал нашему танку что-то новенькое. И впрямь черно-серый клубок шерсти вновь заплясал в смертоносном танце когтей и клыков. Серого было больше, но я верил в нас. Они вновь расцепились лишь спустя почти минуту. А в таком темпе это по-настоящему долго. Ран заметно прибавилось и в основном урина. Да что же это такое? «Просрешь этому блохастому месяц без блинчиков!» — крикнул я слова поддержки и мотивации чудо не произошло. Я не то чтобы крутой лидер, но как умею, чего уж тут. Неми одобрительно посмотрела в мою сторону. Ну чего, попытаться стоило. Еще один взгляд от Аны. Два месяца? Женщины, я вас не понимаю. Обе лишь фыркнули и отвернулись. Понятное дело, переживают, я тоже. Но для них это вопрос гордости, а для меня расхода боеприпасов. Ничего не случится, если Рина немного не рассчитал силы. Арч, рука Мауса легла на плечо. Он справится. Он нас не звал, значит, считал, что справится, не парься. Я оглядел руку фокусника, торчащую из-под черного плаща. Сам Маус стоял в метрах в пяти поодали ухмылялся. Нашел время выделываться. Тем временем Рина почему-то начал перекидываться обратно в человека. Я вопросительно глянул на Немина, та лишь пожала плечами. «Значит, не в ауре дело». Таймер волчьей ипостасей еще не истек. Рина поднял звероформу до шести минут в дневное время. «Сдаешься!» — прорычал Сулфр. «Так быстро!» «Не сдаюсь. Не стоит меня недооценивать». «Ты слабак! Биться с тобой на равных уже оскорбление!» «Может, Храдвинтир изгнал меня как раз для этого?» — усмехнулся Рина. «Чтобы я стал сильнее?» Я узнал эту усмешку, и догадка колыхнулась где-то в глубинах разума. «Ну, конечно!» «И к чему этот цирк был?» «Заставить врага потерять бдительность?» «Измотать?» «Разозлить?» «Все сразу?» «Сам так делал, чего уж!» Хотел бы с гордостью сказать, мол, моя школа, но нет. Школа Гара. Рина снова ухмыльнулся и поманил противника ладонью. Встал в боевую стойку, раскачиваясь из стороны в сторону. Очередной молниеносный рывок серой твари. В этот раз совсем чуть-чуть, но медленней. Это было красиво. У ворот отскоком в сторону в момент прыжка, когда у противника нет опоры под ногами для маневра. И смачный удар кулаком по морде просто кулаком. Сулфр не растерялся, а скорее удивился подобной атаке, за что тут же получил еще два удара по роже. Попытался отскочить, но не успел. Даже я слышал, как клацнули его челюсти от удара ногой снизу вверх. Рина сорвался с места, не давая волку опомниться. Зачем пробивать толстую шкуру, если можно просто лупить кулаками со всей дури? Главное знать, куда лупить. А Рина знал Знал лучше всех в нашем отряде. Потому что раз вы натаскивали рукопашников не на классический бой, а рассчитанный на противодействие тварям Роркха, ликан, варг, гончая — все одно. Ирина отрабатывал по полной. Это уже не тот боксер, что пришел в башню когда-то давно. Как говорил Гара, у твоего ханта есть кулаки, локти, колени, ноги и голова. Купил всего ханта? Используй всего ханта! Ирина бил во всю силу, крутясь волчком среди смертоносных когтей и клыков, не давая противнику разорвать дистанцию и прийти в себя. Серая шерсть осыпалась многочисленными ударами, морда сулфра болталась из стороны в сторону. Первым делом Рина бил по глазам и носу, дезориентируя врага. Все-таки вожак был грозным противником, но в таком состоянии бил наотмашь и довольно косо. Рина на пределе, но все же уворачивался от атак, контратакуя в ответ. Вопрос в том, сколько сил у него осталось и хватит ли этого. Одно неверное движение и ликан его просто разорвет. Рина жив, пока мобилен. Он не успеет переброситься обратно в ликана, чтобы добить врага. Во-первых, скорости превращения недостаточно. Во-вторых, у способности есть время отката, которое еще не прошло. И в какой-то момент Рина не успел. Он хотел прыжком уйти от размашистого удара лапой, но ему не хватило высоты. Ликан когтями зацепил по ногам, Ирина кубарем покатился по земле. Притихшая была стая, взвыла на новый лад радостным хором. Лисы прыгнули в ладони сами собой, но ничего не произошло. Зверь не продолжил атаковать, а лишь водил мордой из стороны в сторону и пятился назад. «Я ща банальщину ляпну, но, кажется, он ему нос сломал». «Ага», — согласился со мной Маус, — «и глаза почти не видят». Рина медленно поднялся на ноги, тяжело дыша. Видно, что этот бой дался ему с большим трудом. Весь окровавленный, с множеством порезов, чуть прихрамывая, он побрел в сторону врага. Тот, наконец, понял, откуда веет смертью и зарычал. Рина ускорялся с каждым шагом рыча в ответ. Перейдя на бег, он уже ревел во всю глотку, несмотря на хрип. Прыжок, которому и зверь позавидует. Ликан успел полоснуть его по ребрам когтями, но рина все равно приземлился сверху впечатав морду твари мощным ударом ноги один один сулфр продолжал дергаться и рычать арина просто избивал его пока хватало сил просто молотил окровавленными кулаками окровавленную морду Рина, прошептал я стая смотрит и он словно услышал хотя может и вправду услышал зверь же но он остановился Медленно обошел тушу сбоку и схватился за шкуру двумя руками. «Я видел, как тяжело ему это дается». Но стая смотрит. Рина напряг спину и оторвал дергающуюся тушу от земли. Коленом помог сделать рывок и поднять тело Сулфра над головой. В затихшем кругу ликанов он заревел громче их всех вместе взятых и сбросил тушу волка. В наступившей тишине все услышали этот хруст. Именно с таким звуком сломался позвоночник ликана о колено Рина. Тот сбросил мертвое тело бывшего вожака на землю и медленно встал, выпрямив спину. Обвел взглядом ликанов, которые медленно начали перевоплощаться. Мой отряд дернулся, но я жестом заставил всех замереть. Ничто не нарушало тишину. Ликаны, обратившись в волков, медленно смыкали кольцо. Но не вокруг нас, а только лишь вокруг Рина. Если они прямо сейчас бросятся, то я вряд ли успею его спасти, хотя Маус уже развернул свой плащ. И кто теперь не верит? Волки замерли в шаге от окровавленного Рина. Сели и дружно завыли, задирая морды к сумрачному небу. Рина тяжело дышал, глядя себе под ноги. Затем развернулся в нашу сторону и пошел, не обращая внимания на воющих собратьев. «Кажись, признали», — произнес я. «Все, я закончил. Получил способность», — произнес Рина, проходя мимо. «Что за способность?» — спросил Маус. «Ты был так крут!» — произнесла она в восхищении. «С меня двойная порция» улыбнулась с ними. «Вожак стаи», — ответил Рина, — «могу брать ликанов-союзников в партии. Высших». М -м -м", прикинул я. «И много?» «Хоть всех», — ухмыльнулся Рина. «Они в привязке, так что даже веса немного будет». «Не, ну всех, конечно, много, но нам ведь не важно». «Нам не важно», — ответил я, тоже восхищаясь нашим танком. Ты только что сильно увеличил наши шансы, дружище. — Ну, не древние, конечно, но тоже неплохо. — Маус, слушай, — обернулся я. — Нет, — сразу отрезал тот. — У вампиров так не принято. Они что-то вроде высшей аристократии, а не уга-буга у меня самый большой палка не нести мне еда. Без обид здоровяк. — Какие обиды корм для плотоядика? — ой ну вас отмахнулся маус без всякой обиды а затем добавил но у меня тоже есть кое какая идея опять кому то репу начистим простонал я тамгару уже рвет и мечет мы на совет опаздываем я действую тоньше и куда искусней отмахнулся наш высший аристократ подкуп шантаж заказное убийство на худой конец просто надо навестить одного портного чем тебя рахор устраивает «Не этого портного, а в Роркхе». «А у меня уже все готово?» — улыбнулась Анна. «Я тоже внесу свою лепту в атаке, но это сюрприз». «Взрывчатка», — прокомментировал я общую догадку. «Да», — смутилась девушка, — «но непростая». «Очень много взрывчатки», — догадался Маус. «Ой, все!» — привела она железобетонный аргумент, поставив окончательную точку в споре. «Кстати, милый, раз уж у тебя теперь целая стая...» «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — оскалился здоровяк. «Это будет просто...» «Отпад!» — возлековала она. «Чет мне расхотелось с вами идти в поход!» — буркнул Овер. «Кажись, хана Роркху!» — подытожил я. «Ну, тому, который разрушен». «Что разрушено, нельзя разрушить!» — ответил Маус. «Это сможет», — отмахнулся я. «Смогу», — закивала она. Чую, грядет фейерверк городских масштабов. Денег у нас дофига, значит, у девчонки в распоряжении любые ингредиенты для взрывчатки. Я так понимаю, в портал зайдут увешанные бомбамеликаны. На секунду мне даже жалко стало волчар. Но потом я вспомнил их кровожадные взгляды, бросаемые в нашу сторону. «Ну, ты там не жалей», — произнес я. Ничего. И никого. Йорк, бухающий, сам не верю, что сказал это. «Почему бухающий?» — произнес Овер. «Черча, спроси. Или Реда?» «О, спасибо, что соизволил явиться, Арч. Мы тут планы планируем, а главный элемент хозяин ключника в Роркхе занят». Владелец карты поправил я его. И да, занимались вопросами подмоги. «И как успехи?» — спросил Гаррес самым серьезным видом. «Древние присоединятся. И еще стая высших леканов на нашей стороне». «Эм... Ну, раз такое дело, а Хохура точно убедит их?» «Точно. Даже колени не пришлось простреливать. Так согласился». «Мастер переговоров», — заметил Маус. «Мы расселись по свободным местам в зале». Стандартный лекторий на выделенном сервере Расвов с каскадными рядами столов. Только этот был куда больше. Я вглядывался в лица и понимал, что узнаю большинство из них. Как и говорил когда-то Гара. Почти все капитаны третьих волн, многие со второй волны, плюс руководство гильдии. Гара, Черч, Усатый и еще несколько командующих штаба. Вот они, владельцы красных карт но ну и мой отряд в полном составе. Но были и незнакомые люди от слова совсем. А учитывая их повседневную одежду, вряд ли это скины хантов. Как и Гара, скорее всего, они скопировали свою внешность для выделенного сервера. «Паладины», — шепнул мне Вест, когда я сел рядом. «А там коалиция. Еще военные здесь и чинуши из правительства». «А это кто?» — кивнул я на статную молодую блондинку с короткой прической. Почему она с нашими сидит? Это Амидраэль и командиры паладинов. Эва как. Ну да, некоторых паладинов я знал в лицо, а вот Ами ни разу не видел. Она не ходит в Танатос с религиозным соображениям. Или я просто не помню, чтобы видел ее там, а по религиозным соображениям она просто не пьет. Как и многие из высших игроков, девушка живет не в башне. Ну да, чего контролировать красные карты. Они так все знают. Тот же Ред по факту все еще раз в... А мы с ним спокойно играли с фермы. И если для меня сделали исключение, то для него это в порядке вещей. Кратко резюмируя, произнес Гара, план у нас такой. Арч с Джексом открывают проход на ту сторону. В следующую ночь на центральной площади соберутся игроки якобы на новый ивент. Пауки об этом уже позаботились. Наша основная задача — расчистить путь для паладинов, чтобы те прорвались к проводящему кристаллу и оборвали связь. «Что это будет?» — спросил я, прервав Гара. «Ну, то есть мы прямо в реальный другой мир телепортнемся? В хантах?» «Маловероятно», — ответил Загара Черч. Он, разумеется, сидел в образе кота. «Наш игровой рорк находится внутри нашего кристалла». «Скорее всего, мы попадем внутрь кристалла на той стороне. Разрушение не вернет погубленный мир, но оборвет внутреннюю связь между мирами». «Инфосотка?» — спросил Риночем, вызвал еще одну волну недовольства от игроков. «Об этом косвенно говорят некоторые источники», — Витиевата ответил Гара. «А конкретно?» — спросил я. «Так сказал Парагон». Я поднял руки, признавая отсутствие аргументов. Ну, раз такое дело, то кто я такой, чтобы спорить? К тому же Юмидай общался со многими древними. Уж наверняка кто-то шарит за проводящие кристаллы, и как эти шайтан-педали работают. Гара обобщил план наступления, в котором игрокам по большому счету отводилась роль мяса. Конечно, сказано было иначе, но суть та же. Пилигримы взяли на себя роль авангарда, а если быть точным, то клина раз выйдут следом, паладины замыкают. Предполагается, что это будет атака стенка на стенку, вернее, волна на волну. Проблема только в том, что мы не знаем, кто нас встретит. Сколько там будет монстров, где они будут располагаться. И осадную технику с собой не потащим, только то, что будет мобильным. И под конец, когда Гара обрисовал план, к которому все дружно пришли, он посмотрел на меня. И я спросил самое важное, пожалуй, что меня волновало. «Кто разрушит кристалл?» «Один из паладинов», — уклончиво ответил он. Но потом, наконец, перестал юлить и ответил, «В идеале это буду я». «В идеале ты там собираешься застрять». «Кто-то должен, Арч. Остальные к этому моменту должны будут уйти. В крайнем случае убьют своих хантов и вернутся в капсулы». «Без обид, здоровяк», — ответил я, — «но ты уверен, что потянешь?» «Хочешь занять мое место?» — спросил Гарону лишь с какой-то грустью. «Думал об этом, честно», — ответил я, — «но вряд ли у меня получится. Я слышал, что Роркх может предложить очень многое, а я не то чтобы ничего не хочу. И я не знаю, устаю ли перед соблазном». «Тут нужен человек с чистым сердцем», — произнес Гарра. Готовый принести себя в жертву. «А если он вернет тебе братьев?» — настаивал я. «Это будет иллюзия, Арч». «А ты отличишь? Если он предложит тебе целый мир один в один наш, но с живыми братьями». «Со мной будет мечник», — произнес Гара вместо ответа. «Если не смогу я, сможет он». Я ничего не ответил. Мне не нравится этот сраный план, но другого у нас нет. Ни лучше, ни хуже. Никакого нет. Про себя я решил, что должен дойти до конца вместе с Гаррой и Хаустом. И если что, подумаешь отдать душу в вечное рабство Роркха в обмен на целый мир. Что-то в голове всколыхнулось на эту мысль, и я взглянул на Черча. мне показалось, или кот и впрямь ухмылялся.